Глава двадцать шестая. Последний поцелуй. По возвращении из Уэстморленда Алиса прямо отправилась в Парклен, куда леди глинкора и мистер пализер возвратились еще до нее. Она должна была пробыть с ними целые сутки в Лондоне, а на следующий день отправиться с ними в Париж. У Паллизеров в доме она застала совсем иные порядки, чем те, которые она привыкла видеть в Мэтчинге. Мистер пализар сам вышел к ней навстречу и повел ее наверх к жене, не дав ей даже снять дорожные шляпы. «Как мы вам благодарны, мисс Вавазор!» проговорил он. и я, и Гленкора, вполне умеем ценить вашу дружбу». «Помилуйте?» — отвечала она. «Я должна быть вам благодарна за то, что вы меня берете с собой». Он только улыбнулся и покачал головой На лестнице он снова заговорил с ней. «Вы должны мне простить мою резкую выходку в ту ночь». когда вы гуляли в развалинах. Алиса пробормотала какую-то невинную ложь, вроде того, что она давно забыла об этом, и оба пришли в комнату леди Гленкоры. На Алису Пализер произвел впечатление, как будто он стал как-то меньше и утратил то, что внушало ей страх перед ним в Мэтчинге, Из кандидата в канцлеры казначейства он сделался обыкновенным внимательным супругом. И эта перемена, казалось, отзывалась в его голосе, в походке, во всем его обращении. «Милая Алиса, не знаю права, как мне и благодарить вас. Вы застаете меня в страшных хлопотах. Я укладываюсь, и Плантагенет помогает мне». Плантагенет поморщился при этих словах так же, как древний герой должен был поморщиться, когда его застали с заступом. К тому же в словах его жены звучала чуть заметная струйка иронии, и как нелегка была эта ирония. Мистер пализер быть может, подумал, что можно бы было воздержаться от нее. «У вас уже все уложено», — продолжала леди Гленкора. «И я, право, не знаю, чем бы вам заняться, чтобы не скучать». «Я буду помогать вам», — отвечала Алиса. «Но мы уже почти кончили. По моему мнению, нам всего лучше было бы повытаскать все вещи из ящиков и сызнова приняться за укладку, чтобы как-нибудь скоротать время до послезавтра». Отчего бы нам, Плантагенет, не ехать завтра? Как ты думаешь? Это было бы не совсем удобно, потому что я дал знать в Париж, чтобы комнаты для тебя были готовы к назначенному дню. Как будто мы не найдем комнат в любой гостинице по дороге. По-моему... «Всего лучше путешествовать так, чтобы не знать наперед нигде где остановишься, ни выедешь. Я бы желала возить с собою все, что мне может понадобиться, просто в корзине». Алиса поглядела на груды вещей, которые ее приятельница брала с собою, и подумала при этом, что всего этого не втиснешь ни в какую корзину. И уж... Если путешествовать, по-моему, то только не по христианским государствам. Куда не поезжай среди христианских народов. Всюду они носят шляпы цилиндрической формы. Вот я прошу Плантагенета свозить нас к курдам, а он не хочет. — Не думаю, чтобы мисс Вавазор была вам за это особенно благодарна, — вмешался мистер пализер «Не сваливай, пожалуйста, вину на нее», — проговорила леди Гленкора. «Женщины всегда на всякое смелое дело бывают готовы». «Ну скажите, Алиса, ведь вы не прочь были бы ехать к курдам?» «Я не совсем хорошо знаю, где они живут», — отвечала Алиса. «А я разве знаю? Я не имею ни малейшего понятия о том, как к ним попасть». Вот вы раскусили мою шутку. А муж нет. Но я знаю, что курды живут на Востоке. А Восток такая поэтическая страна. Ну, я думаю, что мы на этот раз удовольствуемся Римом. Или много-много-много что посмотрим Неаполь, проговорил мистер пализер Леди Гленкора хоть и сказала... что сама укладывается, но, по всем вероятиям, сказала только ради шутки, так же, как и о курдах. Но она ходила из комнаты в комнату и объявляла, что хочет взять с собою то-то и то-то. Алиса не могла надевиться количеству предметов, которые они забирали с собою. Так леди Гленкоре должна была сопутствовать ее собственная карета. «Она мне, конечно, ни разу и не понадобится», — пояснила она Алисе. «Но он настаивает, чтобы я взяла ее с собою, чтобы кто-нибудь не подумал, что меня увозят в опале». «О, он так добр!» «Не правда ли?» «Правда», — отвечала Алиса. «Я не знаю человека, который мог бы сравняться с ним в этом отношении». «И так скушен!» — добавила леди Глинкора. «Впрочем, я полагаю, что все мужья по самому своему положению должны быть скучные. Если бы я была мужем молодой женщины, я не умела бы сказать ей ни одного слова, от которого не веяло бы скукой». Паллизеры брали с собою двух лакеев и двух горничных. Алисе было разрешено взять свою собственную горничную — «Если хотите, можете забрать их хоть целую дюжину», — сказала ей леди Гленкора. «Мистер Пализер, теперь в таком расположении духа, что не знает, чем и угодить вам. Стоило бы вам сказать слово, и он повез бы нас к курдам». Но так как горничная Алисы не говорила по-французски, то последняя предпочла пользоваться услугами одной из горничных своей кузины — «Одна из моих горничных будет совершенно в вашем распоряжении», объявила ей леди Гленкора. «Если я беру двух, то по тем же причинам, по которым беру и карету. Но точь-в-точь, -точь, как когда пожурили ребенка, и постом, чтобы утешить его, позволяют ему нарядиться в лучшее его платье для прогулки». Алиса пожелала знать. Почему ее кузина думает, что мистер пализар питает к ней такое особенное расположение? А потому, милочка, что я ему все рассказала. Я всегда ему все говорю. Уж вот меня нельзя упрекнуть в недостатке чистосердечия. Он знает, что вы не захотели пустить меня к себе в дом. Помните? Тогда давно. «А, Алиса!» «Неправы вы были тогда. Я всегда это говорила. Но да это уже дело прошлое, и его не воротишь, а потому всякое сожаление неуместно. Потом я передала ему все, что вы говорили. Ну, вы знаете о чем. Мне ведь за последние десять дней решительно нечего было делать, так я все больше занималась признаниями. А раз женщина вступила на эту дорогу, то чем больше она признается, тем лучше. Я сказала ему также, что вы отказали Джеффри пализору Нет. Вы глупите. Право сказала. И он еще больше жалует вас за это. Мне кажется, что если бы теперь вы захотели выйти замуж за Джеффри, он ничего бы не имел против этого. И вдруг, представьте себе, «У вас родился бы сын, и мы бы усыновили его, Кора!» «Если вы будете говорить такие глупости, я не останусь с вами». «Ну, нет. Теперь вы волей-неволей должны остаться с нами. То есть теперь-то еще вы можете убежать. А вот когда мы будем в Париже, тогда конец. Вы должны извинить мне мои маленькие шалости». «Если бы вы знали, какая я была скромная все эти дни, я научилась править Дэнди и Кокеткой, так что они у меня делали не менее шести миль в час. Я уверена, что бедные животные воображали, что они постоянно следуют за похоронную процессией. Бедный Дэнди, бедняжка-кокетка, я их целый год не увижу». На следующее утро... Они позавтракали рано. Мистер Паллизер объявил, что необходимо распределить день так, чтобы пораньше вставать и пораньше ложиться. «Но почему это необходимо, он мне не хочет сказать», заметила леди глинкора «Мне кажется, что вообще такой порядок дня. Приятнее во время путешествия», — проговорила Алиса. «Ничего в нем приятного нет», — возразила леди Гленкора. «Но делать нечего. Решено, что мы должны вести себя, как умные дети». После завтрака все трое занялись ничего не деланием. И смешно, и жалко было смотреть на мистера Паллизера, как он шатался из комнаты в комнату, считая ящики, как будто и в самом деле из этого мог выйти какой-нибудь прок». В эту критическую минуту его жизни ему ненавистны были любимые его газеты, цифры и статистические выкладки. Человек этот, никогда не знавший устали в труде, не мог теперь ничем заняться. Не было еще и часу, как все они принялись за чтение романов. Леди Гленкора и Алиса решили весь этот день просидеть дома. «Хотя между нами и ни слова об этом не было сказано, но я считаю одним из условий нашей сделки, чтобы я никуда не выходила, а то, чего доброго, может случиться, что я как-нибудь забреду в Глостер-сквер». Но так как, собственно, не было никакой необходимости мистеру Паллизеру оставаться безотлучно при них, то около трех часов он... собрался прогуляться. В парламент он не хотел идти. Парламент утратил для него всякий интерес. Не хотел он заходить и к кому бы то ни было из своих знакомых. Все в городе были в полной уверенности, что он уже уехал. Он умер для целого света и мог явиться снова только в качестве призрака. О нем говорили, как о покойнике, или, вернее, и говорить о нем перестали. Только бедный герцог сент вспоминал о нем иногда с сожалением, когда ему не в мочь надоедали вечное его столкновение с мистером Файнспоном, но даже и герцог начинал мириться с необходимостью. Мистер Паллизер был слишком благоразумен, чтобы нарушить своим появлением мирное течение дел — а потому он избрал целью для своей прогулки кенсингтонские сады. Он только что надел шляпу в передний и собирался надеть перчатки, как в парадную дверь раздался удар молотка. Швейцар, толстый полнокровный малый, не отличавшийся большой славоохотливостью, стоял перед ним с его зонтиком в руках и выражая на своей физиономии желание быть полезным, насколько это совместимо с занимаемой им должностью. Звонок раздался в ту самую минуту, когда зонтик был еще у него в руке, и на лице его изобразилось затруднение, причиняемое многосложностью настоящих его обязанностей. «Отдай мне зонтик, Джон», — сказал мистер пализер Джон отдал зонтик и отпер дверь. На пороге стоял Борго Фитджеральд. «Дома, леди Гленкора?» — спросил Борго, прежде чем заметил присутствие мужа. Швейцар с растерянным видом оглянулся на своего господина. «Не знаю». «Наверное», — отвечал мистер пализер выходя на улицу. «Швейцар вам скажет». И он пошел своей дорогой, ни разу даже не оглянувшись, чтобы удостовериться, вошел ли Борго в дом или нет. «Леди Гленкора дома», — отвечал швейцар, не трогая с места. Он рассуждал, что не его дело отказывать этому посетителю, если уж сам мистер Пализер ничего не имеет против его появления. Он привел Борго без дальнейших околичностей в ту комнату, где сидела леди Гленкора. Случилось так, что Алисы в этой комнате не было, и леди Гленкора сидела одна, закрыв лицо руками, думая о нем и о том, как могла бы сломиться ее жизнь, если бы добрые люди не вмешались в ее дело. Она поспешно встала при его появлении «Попросите сюда мисс Вавазор», — обратилась она к уходившему слуге и затем сделала несколько шагов навстречу своему любовнику. «Кора!» — заговорил он, прямо приступая к делу, хотя и не надеясь на успех. «Я пришел, чтобы уговорить вас бежать со мною». «Я не хочу бежать с вами». — отвечала она. — Не торопитесь так отвечать мне. Подумайте прежде. Все устроено уже, да? — Все устроено? — проговорила она. — Но, мистер фит прошу вас, оставьте меня и будьте великодушны. Все уже устроено. Вы можете видеть, что все наши вещи уложены. Мистер Паллизер, я и моя приятельница уезжаем завтра. Пожелайте мне счастливого пути и ступайте с Богом. И это... «Ваш последний ответ — «Кора!» — продолжал он. «Дайте мне руку!» «Нет. Я вам никогда более не протяну руки. Будьте же великодушны. Уйдите. Другого ответа вы от меня не услышите, Между нами все кончено. — Кора, любили ли вы меня когда-нибудь? — Да, я вас любила. Но нас разлучили, и любви между нами не осталось более места. Но вы теперь мне по-прежнему дороги, Дороже, чем когда-либо. Не глядите на меня так! Не вы ли сами обещали мне В последнее наше свидание, Что снова увидитесь со мною? Разве мы дети, что другие Могут стать между нами и разлучить нас? «Да, Борго, мы дети. Вот, моя кузина идет, и вы должны меня оставить». В эту минуту отворилась дверь и вошла Алиса. «Мисс Вавазор, мистер Фитджеральд, Представила их друг другу леди Гленкора. «Я сказала ему, чтобы он оставил меня», — продолжала она. «Надеюсь, что теперь, когда вы пришли, Алиса, он послушается меня». Алиса стояла, как громом пораженная, — Она совсем растерялась и не знала, что сказать. Перед нею стоял человек, о котором ей столько говорили, и она невольно должна была сознаться, что ни разу в жизни еще не видала такого красивого лица. Когда леди Гленкора представила их друг другу, она только молча кивнула головою. и остановилась, не говоря ни слова, как бы выжидая, чтобы он ушел. — Мистер фит что же вы не уходите? — продолжала леди Гленкора. — Нелегко было и бедному Борго. — Я было надеялся, — проговорил он, глядя на Алису, хотя слова его относились к леди гленкоре я было надеялся что мне можно будет сказать вам слово два наедине нет мистер фиджеральд это невозможно алиса не уходите я послала за моей кузиной как только увидела вас, потому что не желала остаться с вами с глазу на глаз. Я просила вас уйти. Вы, быть может, не поняли меня? Я поняла вас как нельзя лучше. В таком случае, мистер фит алиса от — Отчего же вы не повинуетесь желанию леди Гленкоры? — Вы знаете, вы не можете не знать, что вы здесь небезопасны. — Ну, этого я не знаю, — отвечал он, не трогаясь с места. — Алиса, — проговорила леди Гленкора, — мистер фиджеральд кажется, хочет нас выжить из этой комнаты. Делать нечего. Уйдем!» При подобного рода столкновениях перевес всегда остается на стороне женщины. «Нет, леди Гленкора!» — перебил ее Борго. «Я не хочу выживать вас из комнаты!» как кому-нибудь из нас непременно надо уйти, то уж лучше уйду я. Признаюсь, я все-таки не ожидал, что вы так жестоко обойдетесь со мною. И он направился к двери, отвесив Алисе легкий поклон. Он уже был на пороге, когда голос леди Гленкоры заставил его снова воротиться. «О, Боже мой!» — воскликнула она. «Я знаю, что я жестоко, беспощадно жестоко. Борго!» И в мгновение ока он снова вернулся к ней и взял ее за руку. «Гленкора!» — упрашивала ее Алиса. «Не удерживайте его. Пускай он идет. Он уйдет. Только мне надо еще сказать ему одно слово», — отвечала леди Гленкора. «Борго», — продолжала она, — Повторяя его имя со всею страстной нежностью, какую только могла вложить в это слово. «Борго! Из всего этого добра не выйдет. Вы... вы должны меня оставить. Вы... Должны уйти. Я остаюсь с моим мужем. Из-за того, что я дурно поступила с вами, я не хочу так же дурно поступить и с ним. Я любила вас. Вы знаете, что я вас любила. Она не выпускала его руки из своей и глядела ему в лицо полными слез глазами. — Сэр! — вмешалась Алиса. — Вы услышали от нее все, что для вас важно было услышать. Если у вас осталась хоть капля чести, вы должны уйти. Я ни за что не уйду! пока она говорит мне, что любит меня. Нет, Борго, идите, идите. Того, что я сказала вам теперь, вы от меня никогда более не услышите. Делайте, что она вам велит. Ступайте, но я не могла равнодушно слышать, как вы обвинили меня в жестокости. Да, вы жестоки, беспощадно жестоки, как вы сами сейчас сказали. Бог вам судья за эти речи. Пойдемте, Алиса. Но не дал ей уйти. и удержал ее, обвив ее талью рукой. Как не быстро это случилось. Все же мне сдается, что леди Гленкора успела бы ускользнуть, если бы на то было ее положительное желание. Он прижал ее к себе и, наклонившись, поцеловал ее в губы. Потом он выпустил ее из объятий, и вышел из комнаты. «Слава Богу, что он ушел!» — проговорила Алиса. «Вам хорошо так говорить!» — отвечала леди Гленкора. «Вы ничего не потеряли, а вы все выиграли. В самом деле... Но этого я что-то не вижу». Единственный человек, которого я любила, которому я отдала все свое сердце, ушел от меня, потерян для меня навеки. А вы мне велите благодарить за это Бога? Не вижу я тут повода к благодарности. Вижу я одно безысходное горе. «Конечно, я ни в каком случае не бежала бы с ним. У меня нет мужества на это. Я могу мечтать об этом, желать этого, но на исполнение у меня не хватит сил». «Мистер пализар может быть совершенно спокоен. Напрасно он хлопочет задабривать меня». Я и так с ним останусь. Леди Глинкора снова опустилась на низенькую скамеечку возле окна, и Алиса старалась успокоить ее, лаская и гладя по голове, как ребенка. «Конечно. Я знаю, что мое место в доме мужа. Продолжала леди Гленкора почти с иступлением. «Или вы думаете, что я в особенно розовых красках рисую себе жизнь, которая ожидала бы меня, если бы я последовала за этим человеком и сделалась его любовницей? Но зачем довели меня до этого?» Толкую-то целомудрие, а нравственности нечего сказать. Хорошо понимали целомудрие и нравственность те, которые принудили меня выйти замуж за постылого человека. Кора, Кора, замолчите. Я не хочу молчать. Вам хорошо. Вы устроили свою жизнь, как хотели, и никто не вмешивался в ваши дела. Вам тоже пришлось изведать много горя, но вы, по крайней мере, можете уважать себя». А... «Но будет. Я слышу шаги мистера Паллизера. Пойдемте или нет. Вы лучше останьтесь». «И займите его разговором, пока я немного оправлюсь». Алиса находилась в большом затруднении, как ей поступить в настоящем случае? Упомянуть ли о посещении Борго Фит-Джеральда или же промолчать? Но мистер Палли разом разрешил все ее сомнения. «У вас был без меня гость?» — проговорил он. Да, отвечала Алиса. Я встретился с ним, выходя из дому. Он, конечно, был не прав, что явился сюда, так не прав, что заслужил наказание, если только существует наказание за подобные вины. Он уже был, кажется, достаточно наказан, проговорила Алиса. «Что же касается Гленкоры?» — продолжал он, не обращая по-видимому внимания на слова Алисы. «Я счел за лучшее предоставить ей решить самой, принять его или нет. У нее не могло быть выбора в этом деле, так как слуга провел его к ней без доклада. Она тотчас же послала за мною и, по моему мнению, очень хорошо сделала». Гленкора была одна, когда он пришел. Всего какую-нибудь минуту, пока я не подошла. «Я не стану вам предлагать никаких вопросов», — проговорил он, помолчав с минуту. «Я рад за Гленкору, что вы случились под рукою». Иначе ее положение могло бы быть тягостью для нее. Что же касается до него, то я право не знаю, что и подумать об его поведении. Я могу извинить то, что человек делает в увлечении и страсти, но чтобы человек обдуманно стремился разрушить ее и мое счастье, «Этого я, признаюсь, не понимаю». «Не знаю, припомнил ли мистер пализер говоря эту тираду, имя леди Домбелло, и один давно минувший вечер в его собственной жизни, когда он осмелился назвать эту леди Гризельдою».